Глава 41. Увольнение и арест Махоуни окончательно подорвали боевой дух имперских вооруженных сил. Для Стена Ян Махоуни был не только учителем и другом, но и человеком, спасшим ему жизнь на вулкане. Для Килгура, практически не доверявшего офицерам, Махоуни, среди всего прочего, являлся уважаемым командиром. Он служил под его началом в спецотряде Богомолов еще до того, как встретил Стена. Для Синд, Ота и Пхоров Махоу не был старейшиной и почтенным полководцем. Все дружно согласились с тем, что если он каким-нибудь образом не оскорбил императора, то должен был дать ему шанс отрезать бороду при большом скоплении народа на каком-нибудь официальном собрании и оставить его ждать приговора, а не заставлять покинуть посольство сопровождения вооруженных солдат, словно какого-нибудь преступника. Для Первой гвардейской дивизии Махоуни был не просто одним из них, поскольку начал военную службу именно в рядах этой дивизии, но и самым уважаемым командиром. Он возглавлял ее еще во время танской войны. Нынешний командир дивизии Пайдрак Сарсфилд имел под своим началом лишь один из батальонов, когда они выполняли задания на ковите, планете, напоминающей преисподнюю. Никто не мог понять, какую ошибку, не говоря уже о преступлении, совершил Ян Махуни. Прочем, никто не обсуждал случившееся. Это событие, да и сама ситуация, были слишком спорными, чтобы вести о них разговоры. Солдаты даже не возмущались странным происшествием. Стену придется предпринять какую-нибудь новую акцию, чтобы поднять боевой дух своих людей. Правда, он плохо себе представлял, что тут можно было сделать. К тому же стремительно развивались события. К Рурику на полной скорости приближался флот Суздали и Багази. Стен не знал, как остановить вторжение. Гурки и адмирал флота Масон имели свое собственное мнение на предмет отставки и ареста Махуни. Алекс ворвался в кабинет стенна с грохотом захлопнув за собой дверь. Во все стороны полетели щепки, но дверь устояла. «Только что!» – заявил он сразу, переходя к делу. Я раскодировал наш приказ к выступлению. Так вот, мы никуда не выступаем. Гриф только для прочтения. Приказ исходит не от нашего кретинского и всеми уважаемого императора, чтобы он горел в адском пламени, а от какого-то придурка из его кабинета. Он бросил на стол Стена распечатку. Она была короткой. Действуйте согласно инструкции. Будет установлено прямое имперское правление. Поддерживайте общественный порядок. «И написано, как это сделать», – возмущался Алекс. «Кое-кто там окончательно спятил, и я знаю, кто именно. Этот летучий парень был совершенно прав». Стэн не обращал ни малейшего внимания на возмущение Алекса. «Ну и что теперь?» – поинтересовался Килгур. Стэн принял решение. «Ты можешь внести кое-какие изменения в журнал приема сообщений левой ногой. Хочешь представить так, что мы получили приказ отвалить или...» Нет. «Слишком сложно будет подтвердить этот приказ. Мы его просто не получали». «Есть, сэр!» Килгур повернулся, чтобы уйти. «Знаешь, приятель, когда мы отсюда в конце концов слиняем, я не стану больше служить императору. Он не заслуживает той клятвы, что я ему принес». «Давай сначала позаботимся о том, чтобы убраться отсюда по добру, по здорову. Это довольно трудно будет сделать», – спокойно проговорил Стэн. «Адмирал Масон, я освобождаю вас от командования победой». «Есть, сэр». «Я хочу, чтобы вы возглавили то, что осталось от флота этого придурка Лансдорфа, плюс корабли сопровождения, которые прибыли с гвардейским транспортом». «Есть, сэр». «Победой и крейсером с тактическими кораблями, которые привел ее назад, буду командовать я». «Беннингтоном, сэр. Благодарю вас». «Каковы будут ваши приказания?» – спросил Масон по-прежнему холодным, безжизненным голосом. «Мы готовимся к эвакуации всех имперских подданных с Джохи и со всего созвездия Алтай. Правда, я не очень понимаю, как это можно сделать с минимальными потерями». «А первая гвардейская дивизия?» «Я беру под свое командование и их тоже». «Есть, сэр. Могу я высказать свое мнение?» «Можете», – ответил Стэн. «Вы считаете, что имеете достаточно высокую квалификацию, чтобы взять на себя роль генерала?» «Адмирал, я считаю, что никто не обладает достаточной квалификацией, чтобы организовать отступление под огнем противника. А именно это мы и собираемся предпринять. Но должен напомнить вам, что однажды мне уже удалось успешно провести подобную операцию. Во время военных действий на планете, которая называлась Ковите. Ну, какие еще оскорбительные инсинуации вы заготовили? Давайте, выкладывайте». «У меня есть всего один вопрос». Стэн кивнул. «Почему все изменилось? Мне казалось, что Император хочет сохранить за собой созвездие Алтай. Мне казалось, что эта дыра имеет принципиально важное дипломатическое значение, хотя я и не знаю все деталей. «Сегодня утром я отправил донесение на Прайм», — соврал Стен, в котором сообщил Императору, что мы не сможем удержать Алтай и не получал никакого ответа. «Поэтому я считаю, что необходимо начать эвакуацию». Если ситуация изменится, вы узнаете об этом первым. Это все, что я хотел вам сказать. Катера-разведчики сообщили, что корабли Суздали и Багази находятся в трех земных днях от солнечной системы Джохи. Генерал Сарлсфилд, вы один? Да, сэр. Я хочу, чтобы вы занялись в своей дивизии. Упакуйте все, что не имеет отношения к военным действиям. То, что не является жизненно необходимым для сражения на земле, можно погрузить на транспортные суда. Меня интересует минимальное время, за которое ваша дивизия может сняться с места. По инструкции, мы должны быть в состоянии полной боевой готовности через 10 земных часов. Можем справиться за 5. Хорошо. Могу я спросить, куда мы направляемся? Домой. Надеюсь. Впрочем, по дороге может возникнуть несколько непредвиденных остановок. «Достаточно!» – приказал Стэн и потер глаза, в которые точно насыпали раскаленного песка. Он выключил все экраны в конференц-зале и в комнате воцарилась тишина. Больше не ощущалось неумолимой поступи судьбы. Стэн подошел к столу, где стоял накрытый поднос, на который он до сих пор не обращал внимания. Поднял одну из крышек и взял бутерброд, всего лишь чуть-чуть несвежий. Стэн передал бутерброд Алексу, а себе взял другой. Рядом с бутербродами стоял графин. Стэн открыл крышку и понюхал. Стрег, Стоит ли это делать? А почему бы и нет? Будет он трезвым или немного выпьет, несчастье все равно может свалиться на их головы. Он налил полные стакан и протянул один из них Алексу, и они выпили. Господи, благослови Синт. Она, наверное, приказала кому-то тихонько поставить тут под нос едой и графин со Стрегом в то время как сама занималась гвардейцами, охранявшими посольство. «Ну что, придумал какой-нибудь гениальный стратегический план?» – поинтересовался Алекс, который в единый миг заглотил бутерброд и потянулся за другим. «Лучше, чем на ковиды, ничего придумать не удалось», – ответил Стэн. Махоуни начал эвакуацию имперских сил с планеты, противник заметно превосходил их по количеству людей и вооружения. А Стен довел это дело до конца». Ему удалось вывести всех гражданских лиц и почти две имперских солдат. Сам Стэн при этом попал в плен. За подвиг он был награжден самыми почетными медалями и прославился как блестящий военный командир. Впрочем, он никогда не относился всерьез к похвалам, ведь на ковите они потерпели сокрушительное поражение, и его усилия всего лишь немного компенсировали неудачу. «По крайней мере, здесь не так много гражданских лиц, кроме работников посольства». «Верно», — согласился Алекс, «хотя сам он никогда не оценивал их деятельность на так же сурово, как Стэн». «У меня есть парочка идей», — продолжал Стэн. «Только сейчас мне кажется, что мои мозги пошли погулять, не спросив у меня разрешения». «Неудивительно», — проворчал Килгур. «До рассвета осталось всего час. Может, пойдем поспим чуток?» Стэн неожиданно почувствовал, что умирает, как хочет спать, и широко зевнул. «Отличная идея. Скажи, чтобы нас разбудили через два часа». Кто-то постучал в дверь. «Убьюга!» «Войдите!» – крикнул Стэн. Дверь открылась. На пороге стояли трое гурков. Неожиданно Стэна охватили мрачные предчувствия. Несмотря на ранний час, все трое были одеты, словно готовились к смотру. Стэн с трудом сдержался, чтобы не застонать. На него смотрели Джамедар Валбахатур Тапа, только что получивший повышение Хавелдар Читтатан Хлимбу и Махаджиры Гурунг. Прошлый раз эта троица предстала перед ним на прайме, когда они предложили Стену взять на службу их троих и еще 24 гурских бойца, нарушив таким образом многолетнюю традицию, по которой наемники пальцы служили только императору. Тогда император был явно недоволен таким поворотом событий. Гурки отдали стену честь. Он ответил на их приветствие и скомандовал вольно. «Простите, что беспокоим вас в такой час», — сказал Албахатур, — «но нам не удалось выкроить другого времени. Мы хотели бы поговорить с вами наедине, если это возможно». Стэн кивнул, и Алекс, проглотив бутерброд, запил его стрэгом и исчез. Стен предложил своим посетителям сесть. Они предпочли остаться стоять. «У нас есть несколько вопросов, касающихся будущего, на которые мы не в состоянии ответить», – продолжал Албагадур. «Спрашивать об этом, естественно, полнейшая глупость, поскольку злобные пернатые хищники, что собираются на нас напасть, вне всякого сомнения разорвут нас на мелкие кусочки и выбросят эти кусочки на мусорную кучу, на радость своим дружкам-шакалам». «Разве я не прав?» «Вы абсолютно правы», – ответил Стэн. Все четверо улыбнулись по крайней мере, изобразили некое подобие улыбки. «Когда мы покинем эту помойку, каково будет наше следующее задание? Мне? Я думаю, вы вернетесь во дворец Вечного Императора. Во всяком случае, пока не закончится срок вашей службы». Стэн раздумывал над тем, почему Гурки задают ему столь несущественный вопрос именно сейчас, почему отнимает у него время, а его сознание продолжало твердить, что эти солдаты никогда не подходят прямо к проблемам, имеющим для них жизненно важное значение. Я так не думаю, твердо сказал Албахадур. Мы должны будем переговорить с нашим королем, который находится на земле, и с командирами, несущими службу по охране императора, чтобы окончательно убедиться в том, что нам следует предпринять. И тем не менее, я не думаю, что мы вернемся во дворец. Мы не пальцы, покинули имперскую службу, когда императора убили. Отказались от всех предложений, исходивших от гнусных собак, называвших себя тайным советом, и от других бандитов. Мы вернулись только тогда, когда вернулся император. Древняя история, Джамедар. Кто ж этого не знает, а я ужасно хочу спать. В таком случае я постараюсь объяснить вам нашу точку зрения, как можно короче. Мы считаем, что вернувшись, совершили ошибку. «Этот император, которому мы присягнули на верность, совсем не тот человек, кому мы служили в прошлом. Мы считаем, что возродился не он, а Ракаша, демон с его лицом». «Дед моего деда», — заговорил Махаджири Гурунг, — сказал бы, что император сейчас ведет себя как Бхайрава ужасный и что поклоняться ему может только горький пьяница, который никогда не трезвеет. «Я бы с удовольствием поболтал бы с вами, джентльмены, произнес Тен. Чувствуя, как усталость практически лишила его способности соображать. «Но не могли бы вы побыстрее подойти к сути проблемы?» «Ну хорошо», – сказал Албахадур. «Если мы не нарушаем наш контракт, но даже и в этом случае, мы хотим вам служить на постоянной основе, сэр. И снова должен заметить, что говорю я не только за нас троих, а от имени остальных двадцати четырех гурков». «Великолепно», – подумал Стэн. «Император полюбит меня еще нежнее». «Благодарю вас. Я потрясен оказанной мне честью. Я буду помнить о вашем предложении. К сожалению, я не знаю, что стану делать после того, как мы выберемся из этой помойки. Однако уверен, что телохранители мне вряд ли понадобятся». «Ошибаетесь, сэр. Впрочем, вы поймете это позже. Мы благодарим вас за то, что вы оказали нам честь». Гурки отсалютовали и вышли из комнаты, оставив стена в полнейшем недоумении по поводу последних слов. «Ладно, провались они пропадом. Он слишком устал. А ему еще предстоит придумать способ убраться отсюда, без потерь. База. Это маленькое ушко 3-4 Браво», – бормотал коммуникатор голосом, который был специально натренирован, чтобы никогда не показывать никаких эмоций. Ни страха, ни напряжения, ни просто огорчения. У меня тут на экране много, много вражеских судов, которые направляются в вашу сторону. Предполагаемое время прибытия около 20 земных часов. Основной курс. Передача с разведывательного катера прекратилась. Офицеры в коммуникационном зале нового флагманского корабля масона Калигула знали, что 4 брава больше не пошлет ни одного сигнала. «Адмирал Масон, ждите приказаний», – сказал Стэн. «Есть, сэр. Я хочу, чтобы вы подняли весь флот с поверхности Джохи. Займите наступательную позицию, любую по своему выбору, примерно в пяти астрономических единицах от звездного скопления». «Есть, сэр. Я не оспариваю ваш приказ, но надеюсь, вам известно, что противник превосходит нас 8 к 1. Точнее, 12 к 1. Не имеет значения». Вы ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не должны вступать в соприкосновение с врагом. Вам необходимо отвлечь на себя только те корабли из уздалей и багази, которые попытаются атаковать вас. Вам следует сохранить, насколько это возможно. Видимость боевого имперского флота готового броситься в бой в любой момент. Вам ясно? Совершенно. Итак, вы собираетесь блефовать? Именно. Вы можете строить грозные рожи и делать самые разнообразные устрашающие жесты. Только в боевые действия не вступайте. А почему вы думаете, что я смогу отвлечь их? Может быть, они вообще не обратят на меня ни малейшего внимания. Вряд ли они поверят тому, что я располагаю каким-нибудь секретным оружием или готов совершить самоубийство. Если бы вы были Суздалем или Багази и стали свидетелем того идиотского номера, который отмочил Ланскдорф, «Разве вы не подумали бы, что имперские военные способны на все? Причем, чем глупее их действие, тем лучше!» Масон помолчал секунду, затем промолвил. «Можно попробовать!» После этого нажал на кнопку и отключил свой коммуникатор. Стен очень надеялся на то, что масону удастся выбраться из этой передряги. Пусть темная аллея катится ко всем чертям. а Он отделает масона среди белого дня. Прямо на плацу для парадов замки Арундель. «Ну, хорошо, воины, собираемся!» Голос Стэна эхом разнесся по огромному ангару для тактических кораблей на борту Победы. Всем пилотам такшипов и двух эскадрилий истребителей Беннингтона было приказано явиться на совещание. «Я буду краток. Проинструктируйте свои команды самостоятельно. Вот что у нас тут происходит» нам приближается флот противника с самыми серьезными намерениями. Остановить их мы не в состоянии. Попытаемся по возможности усложнить жизнь этим ублюдкам. Пока мы, трусливые гражданские лица, попробуем унести отсюда ноги, вы, ребята, сделаете все, что в ваших силах, чтобы оправдать свою шикарную форму и зарплату, которую получаете из карманов налогоплательщиков. Пилоты засмеялись и немного расслабились. Всем был известен послужной список стена в качестве пилота и командира тактического корабля. Адмирал Масон увел с собой тяжелые корабли. Они сейчас находятся недалеко от звездного скопления. Он там немного покрутит задом, постарается убедить наших друзей, что намерен на них напасть. Им придется построить что-нибудь вроде защитного рубежа между своими кораблями и нашим флотом. И тут вступите в дело вы. Теперь Стэн заговорил совершенно серьезно. Командир из и скадрилей, можете атаковать любыми формированиями, какими только пожелаете. Ваша цель – транспортные суда. Уничтожьте их. Если вы нанесете удар вне пределов Звездной системы, не теряйте времени на завершающие атаки. Находясь поблизости от планеты, вы должны сделать все, чтобы ни один из вражеских кораблей не совершил вынужденную посадку на поверхность. Если они успеют сбросить катера с солдатами, прежде чем вы уничтожите основной корабль, займитесь катерами. Если вы окажетесь недалеко от планеты и увидите вражеские войска, кончайте с ними, включая Суздали, Багази, Джахианцев и Торков. Усильте посты возле орудий. Если ваши корабли снабжены противопехотными минами, воспользуйтесь ими. Это приказ. Я хочу, чтобы вы устроили настоящее светопреставление по полной программе. Любого пилота, попытающегося изобразить из себя аса или звезду вооруженных сил, я собственноручно сотру в порошок. И запомните вот что. Каждый солдат, которому вы позволите ступить на землю Джохи, сделает все, что в его силах, чтобы убить как можно больше имперских гвардейцев. Это все свободное. Стэн устал повторять, это приказ. Но он хотел, чтобы пилоты и командиры считали, что это сражение – последний шанс на спасение. Он знал, как многие годы, века, эпохи назад разворачивались события, когда одна сторона пыталась вести войну цивилизованным образом. Он не только видел, как была уничтожена его первая команда, но и сам лично похоронил столько друзей, что не испытывал ничего, кроме желания убивать, по отношению к кровожадным жителям Алтая. Адмиралы Суздали и Багази, проанализировав ситуацию, когда их флоты приближались к Джохе, пришли к выводу, что ни вблизи планеты, ни вне звездного скопления нет имперских вооруженных сил. На самом деле, единственным противником, о существовании которого им было известно, являлся небольшой флот, находившийся в боевой готовности довольно далеко от Джохи, на орбите между двумя ее лунами. Вопрос номер один. Можно ли проигнорировать этот флот? Ответ. Нельзя. Если имперские суда перейдут в наступление, могут возникнуть паника и беспорядок. Вопрос номер два. Следует ли оттожить высадку до того момента, пока имперский флот будет уничтожен? Ответ. Нельзя. Он не представляет серьезной опасности. Кроме того, один Багази, хорошо разбиравшийся в политике, заявил. То, что нас объединяет, весьма ненадежно. торки, джахианцы Суздали. Однако, рано или поздно, они поведут себя, как обычно, и начнут нападать сзади. Поэтому сначала нужно захватить джохи, потом уничтожить имперские корабли. Имея джохи в качестве базы, будет легко реагировать на изменения в поведении союзников. Основные боевые корабли Суздали и Багази стартовали в сторону флота Масона заняли оборонительную позицию и стали ждать. Транспортные суда направились на посадку под защитой всего лишь нескольких истребителей. Первая волна имперских кораблей нанесла по ним удар в верхних слоях джахианской атмосферы. Ханнилоура Ласиатат, по ее собственным словам, была крутым пилотом. С этим никто не спорил, в том числе и пилоты из ее эскадрильи. Не таким крутым, как она думала, И, конечно же, не такой крутой, как они, но все-таки крутой. Она потом и кровью сумела дослужиться от второго стрелка до командира истребителя. Ханнелора утверждала, что полезно видеть всю картину боя, а не маленький кусочек из хвостового отсека. На экране возникло большое транспортное судно. Оно сверкнуло опознавательными огнями, компьютер принял сигнал, расшифровал его, но Ласси пока не обращала на него внимания. «Сближаемся, сближаемся! На прицеле, на прицеле!» – бормотал стрелок. «Полная готовность!» Теперь транспортное судно занимало большую часть экрана. «Отказаться от запуска кали» – резко отдала команду Ласиатат, и стрелок переключился с мощной дальнобойной кали на гоблинов, предназначенных для стрельбы на средних дистанциях. «На прицеле, на прицеле, на прицеле!» Полная готовность. Ласиатат чувствовала себя крутым пилотом. Но что еще важнее, у нее имелся секрет, она вовсе не была крутым стрелком. Поэтому предпочитала наносить удары с близкого расстояния и желательно в упор. Полная готовность. М -м, проклятие. Должно быть, сенсоры транспортного корабля уловили присутствие тактического корабля. И капитан принял решение произвести экстренный сброс катеров с войсками в атмосферу Джохи. «Транспорт! На прицеле! Первый залп! Немедленно!» Она сдвинула шлем наведения на затылок, не обращая внимания на призрак снаряда, врезавшегося в брюхо транспорта, который безуспешно попытался уйти вверх. Ее пальцы танцевали на панели управления. Ноги нажимали на педали. Она отводила тактический корабль назад. Несущий смерть ястреб, Парящий надмечущимися в страхе утками. Прицел. Прицел. Гоблины. Совместный запуск. Направление на одиночные цели. Готово. Готово. Прицел. Прицел. Автоматический огонь. Тактический корабль был снабжен восемью ракетными установками «Гоблин». В каждой по три ракеты. Установки заворчали, давая старт десяти ядерным боеголовкам. Девятнадцать катеров солдатами взорвались в воздухе, разбросав вопящие, умирающие существа в атмосферу. Солдаты попытались ухватиться за пустоту, а сила притяжения тащила их низ на землю. Неожиданно Лосиатат перестал рассматривать свои цели, как неодушевленные изображения на экране. Они превратились в живые существа, умиравшие мучительной смертью, задыхавшиеся в ледяной атмосфере или мгновенно потерявшие сознание. Этим еще повезло. Ласи Тат увидела смерть совсем рядом, и ей стало нехорошо. Ее затошнило и вырвало прямо на экран панели управления. Однако она потянулась к кнопкам, чтобы довести дело до конца. Оставался последний, двадцатый катер. Стэн наблюдал за расправой над боевыми частями Суздали и Багази, сидя в посольстве. Он следил за ходом сражения по видеоэкрану запретив себе думать о том, чем на самом деле являются крошечные вспышки, возникающие перед его глазами. Он мог бы уйти из этого полуподвального помещения и выглянуть в окно. Градиозное сражение бушевало в районе гор, окружавших долину, где был построен Рурик. Только от этого ему стало бы еще хуже. Рядом с ним последние из оставшихся работников посольства торопливо упаковывали оборудование и папки, которые собирались забрать с собой. Во дворе полыхали костры, где горели остальные документы. Стына удивила, что эвакуация не вызвала паники, и у него не возникло никаких дополнительных проблем. Килгур объяснил, для обеспечения безопасности посольства он взял отряд гвардейцев, приказал пхорам и гуркам отложить на время оружие и помочь с эвакуацией. Когда на четверых гражданских приходится один опытный солдат, Паника возникнуть просто не может. «Здесь все происходит гораздо лучше, чем на ковиты, босс!» На Алекс отвечал за эвакуацию гражданских лиц и поклялся своей собственной страшной клятвой никогда больше не принимать участие в подобном мероприятии. «Что будем делать с посольством, босс? Взорвем? Или просто оставим несколько ловушечек?» «Ни то, ни другое. Через некоторое время сюда может прибыть другой посол. Зачем усложнять ему жизнь?» Взгляд, которым наградил его Алекс, был весьма многозначительным. Кого волнует, что произойдет со следующим правителем или с другим идиотом, который будет настолько глуп, что согласится пойти на службу к императору? Однако он промолчал.